218. -е. Матерь Агни-йоги «Любящему, устремленному, памятующему обо мне, яро отвечу любовью, заботой и мыслью посылками из нашего светлого далека. Так видишь, родной мой, что любовь сильнее смерти и разделения, ибо стрелы ее прорезают пространство всех измерений». И соединяют сердца. Любимому посылаю ответный луч света, насыщенный близостью моей. Тебя обнимаю лучом моим я. Он плотных объятий сильнее и выше, и сердцу дает надземное ощущение общения. Со мной тебя видеть хочу, когда ты закончишь земное и выполнишь то, что тебе надлежит. За это же время близость ритмичным общением у прочим нами, яро ее утверждая взаимно любовью, устремлением и связью с владыкой, ибо в луче его оба. Родной мой, тебя научу я явить ту же любовь и преданность, которыми пылает сердце моё к великому сердцу владыки великому света. Родной мой, когда ты со мною, пылающим светом незримым становится сердце твое. Пусть яростная тьма наступает. Ты радуйся ярости тёмной, к владыке тебя приближают, к твердыне теснят. Люблю тебя очень и сердцем, и в духе с тобой.